Глава 35. После улаживания всех дел мужчина собрался проводить дам до гостиницы, но Алла Николаевна сказала, что желает прогуляться. И тогда Илькар простился, свернул куда-то в сторону и растворился в толпе. Госпожа Фиркин в новом уютно-рыжем обличье шла чуть сзади, не мешая женщине дышать свежим воздухом и размышлять о том, как она умудрилась попасть в такое положение. От грустных размышлений ее отвлек знакомый голос. «Мастер Алла!» Мастер Мур с широкой улыбкой махал рукой с соседней аллеи. Библиотекаря остановилась и приветливо помахала мужчине в ответ. Встречу можно было считать судьбоносной. Сегодня она ему все расскажет. Потом вернется в номер, выпьет вина, сожалея, что рядом нет сержанта Норта, и его гномьего самогона, а завтра отправится искать помощницу. Время бежит, праздники скоро закончатся. Ювелир быстро преодолел небольшой сугроб и очутился рядом. «Доброго дня, сударыня!» Он галантно поклонился, включая в круг приветствия госпожу Фиркин. «Я заглянул в гостиницу, и мне сообщили, что вы ушли на прогулку. Очень рад встрече!» «И я рада, мастер!» Алла Николаевна огляделась. «Мне бы хотелось с вами поговорить, но, боюсь, здесь будет не очень удобно». Мужчина тоже поднял голову и убедился, что женщина права. Уже спустились густые зимние сумерки. На деревьях зажглись магические огоньки, развешанные студентами, а старый фонарщик, бодро напивая песенку, начал заправлять маслом фонари, которые горели здесь в обычные дни. Множество веселых, смеющихся людей гуляли, болтали, пили горячие напитки из толстых керамических кружек, хрустели праздничными сладостями и толстой бумагой, которую заворачивали горячие пироги. «Тогда, может быть, зайдем куда-нибудь перекусить?» – предложил он. «Я не знаю, где здесь вкусно и безопасно», – призналась Алла Николаевна. Мастер Мур заверил ее, что ему известно прекрасное место неподалеку, и, предложив ей руку, повел к выходу из парка, рассказывая о том, как прошли его встречи с будущими подмастерьями. Костелянша-телохранительница шла позади, иногда растворяясь в толпе, они ее не замечали. «Парнишка-артефактор согласился поработать в моей столичной мастерской». Жить в крупном городе, конечно, дорого, но у меня там есть комнаты над мастерской, так что, если будет работать, быстро сдаст экзамены и получит повышение. Еще двое отказались. Их сил едва хватит на обычные украшения. Я предложил им Курвейн, городок неподалеку от южной границы, но их этот вариант не устроил. Конечно, амбиция — это прекрасно, Ну надо все-таки здраво оценивать свои возможности. А вот другие согласились, так что мастерская там пополнится на двух весьма толковых подмастерьев. А еще, знаете, меня нашла девушка, у которой вы купили браслет. Пришла, хлопнула на стол коробку со своими изделиями и заявила, что хочет быть подмастерьем в моей мастерской, потому что, как видит, что я адекватно отношусь к женщинам. Я бы, конечно, посмеялся, да только...» Мастер задумчиво погладил затянутую перчатку ладонь Аллы Николаевны. «В ее коробке были совсем другие вещи, серьезные, сделанные качественно и с душой, а те девичьи побрякушки, что она показывала на выставке, ее заставил делать куратор». которые считают, что для девушки в ювелирном деле есть только одна стезя – незамысловатые украшения и шпильки. Вот это библиотекаря заинтересовала. А что за вещи делала эта девушка? – спросила она, выходя из своей тревожной задумчивости. Госпожа Фиркин тоже заинтересовалась. Приблизилась, стала заметной. Неужели тоже присматривает кандидатов? — Оружие. Она великолепно украшает оружие. Ей, конечно, еще не хватает опыта и практики, да и материалы подкачали, но она видит душу клинка и добавляет ему ровно столько блеска, сколько необходимо, чтобы подчеркнуть достоинство. — Я очень благодарен вам, мастер Алла. Он серьезно посмотрел ей в глаза. — Ведь именно потому, что вы были со мной, Я выловил на этой выставке две жемчужины, которые имеют шанс прославить мою мастерскую. Пустики, отмахнулась женщина. «Не сомневаюсь, вы бы и сами не прошли мимо этих ребят». «Юношу я бы заметил», — признал ювелир. «Но девушка доверилась мне лишь когда увидела нас вместе. Так что я ваш должник», — с улыбкой сказал мужчина. и с удивлением заметил, как нахмурилась его спутница. Хмурилась библиотекарь по одной простой причине. Заметила заинтересованный блеск глаз спутницы. Все же госпожа Фиркин служила не ей. Клятву верности она давала ночному королю. И кто знает, какие слова были в этой клятве. Однако прогулка была прекрасной. И портить ее какими-то сожалениями не имело смысла. Они неспешно дошли до подвальчика, в котором полыхала жаром печь. Выбрали столик в тихом углу, подозвали крепкого парня в длинном переднике, сделали заказ. Заведение называлось «Сковородка». И все, что в нем подавалось, от салата до десерта, все приносили на сковородках. Госпожа Фиркин растворилась в тенях и сполохах огня, оставляя им хотя бы иллюзию уединения. Алла Николаевна выбрала жареную рыбу с овощным гарниром. Она нервничала, и аппетит пропал. А вот мастер Мур явно проголодался и заказал мясо с овощами и острым соусом. Пока блюда скворчали на плите, им принесли лепешки, свежие овощи, соусы, горячий напиток и влажное полотенце, чтобы вытереть руки. Пользуясь тем, что официант отошел, а телохранительница заняла позицию в стороне, женщина, наконец, решилась. «Мастер Мур, Лесли, я должна вам кое-что рассказать о себе. Видите ли, я не просто библиотекарь. Я служу в Академии драконов в Белейске. Некоторое время назад студенты сопровождали меня в город». Медленно, не пропуская деталей и подробностей, Алла Николаевна рассказала ювелиру всю историю с ночным королем. — Теперь вы понимаете, мастер Мур, что я оскована обязательствами, как бы мне ни хотелось продолжить наше знакомство. — Мастер Алла, Аллочка, позволь мне обращаться на «ты», не спорь, прошу тебя. Ювелир взял дрожащую холодную руку женщины и погладил. утешая. «Почему ты решила, что это повод расстаться? Одна из моих мастерских как раз в Белейске. Артефакторы часто покупают заготовки. Дом купить не проблема. А если ты хочешь жить в академии, то, насколько я знаю, семейным служащим там предоставляют квартиры. Я уже не молод. Многого достиг и могу позволить себе жить так, как сочту нужным». «Ты первая женщина, ради которой я готов осесть, и, смею надеяться, достаточно приятен тебе, чтобы ты одобрила мои ухаживания». Напряжение, которое копилось уже несколько дней, вдруг схлынуло и вылилось слезами. Они просто потекли по лицу женщины. И вот теперь мастер Мур растерялся, схватился за кружку с отваром, предложил остывшее полотенце, Что-то бормоча, пытался сам стереть соленой дорожки с блестящих мокрых щек. Все хорошо, улыбалась сквозь слезы Алла Николаевна. Просто я не ожидала. Илькар жесток, настоящий бандит, хотя любит представить себя рубахой парнем и щеголем. Его многие боятся и не зря. Думаю, он не просто так вцепился в мои возможности. Не беспокойся! — серьезно заметил мужчина. — Я не просто владелец мастерской. В молодости успел покуролесить. Связями оброс. Будет наглеть твой король, найдем у корот. А теперь он хитро улыбнулся. — Давай поедим и пойдем искать тебе помощницу. Раз уж тебе не удалось меня напугать, то я хочу иметь возможность приглашать тебя на свидание. После этих слов он так подмигнул, что женщина невольно рассмеялась. Они отдали должное местной кухне, заглянули в уборную, чтобы Алла Николаевна смогла умыться и привести себя в порядок, а потом вышли в зимнюю ночь. Госпожа Фиркин снова растворилась в тенях, не мешая им идти рука об руку, ведя тихую беседу. Студенческие кабачки заполняются с темнотой. Прилежные студенты, как и положено, «Днем учатся, вечером делают задания, а ночью гуляют», – улыбаясь, объяснил ювелир, увлекая Аллу Николаевну сплетения улиц. Вот он, синий переулок. Кабачок, кот и пес был весьма заметным заведением. Широко распахнутые двери демонстрировали зал, уставленный бочками разной величины. Самые большие служили столами, те, что поменьше – стульями. Семь огромных бочек высотой в человеческий рост представляли собой некое подобие сцены, на которое взбирались выступающие в синих мантиях. Кто-то громко читал стихи, кто-то пытался критиковать классический роман, кто-то спорил с оппонентом, переходя порой от аргументов к кулакам и кружкам. Оценив зрелище, Алла Николаевна покачала головой. И здесь портье предлагал мне искать помощницу». В этот момент сильно качающийся молодой человек покинул кабачок прямо через окно, упал в сугроб, попытался встать, не сумел и, лежа в ледяном крошеве, принялся читать какие-то возвышенные стихи, активно размахивая руками. «Сюда стоило зайти, чтобы посмотреть на тех, кого приглашать не надо». — с улыбкой сказал ювелир, любуя с дружной компанией из трех студентов, штурмующих фонарный столб. «Думаю, мы уже все увидели», — согласилась Алла Николаевна. «Отправимся на Желтую площадь? Еще несколько улочек, сквер, тактичное покашливание телохранительницы, когда они попытались свернуть в темноту высоких обнаженных кустов. И, наконец, довольно большое пространство — окруженная желтыми зданиями. Заведение Вишня и пуля завораживало внешним видом. Изящная кованая вывеска, раскрашенная яркими красками, поскрипывала над красивой деревянной дверью. Большие окна с частым переплетом светились теплым желтым светом. Когда дверь открылась, на улицу с клубами пара вырвалась красивая мелодия, сопровождаемая нежным смехом. Удивленно переглянувшись, мастера вошли в кофейню и огляделись. Здесь было женское царство. Тепло, уютно, бежевые стены с белой лепниной, рояльное возвышение, окруженный корзинками с сухоцветами, красивые круглые столики на кованых ножках. Госпожа Фиркин скользнула внутрь и моментально двинулась к стойке, отвлекая на себя внимание. давая удивленным мастерам минуту, чтобы оценить мягкие стулья, лампы и девушек в желтых мантиях. Атмосфера кофейни пленяла. Негромкие голоса, мягкие интонации, красивые жесты, книги. Много книг везде. На этажерках вдоль стен, на столах, на пепитрах, в руках посетительниц и даже на стойке между банками сладостей – лежали увесистые томики в ярких обложках. Гости нашли вешалку, где можно было оставить верхнюю одежду, присели за столик, спросили фату, а сами усиленно крутили головами, присматриваясь к каждой утонченной барышне. Справа от них обсуждали лингвистическое происхождение фамилии Вольтурри. Слева искали истину происхождения идиом. Прямо, Насмешливо и едко комментировали работу корректора и редактора в новом, только что изданном романе. Казалось, зал полон щебечущих птичек, не замечающих ничего вокруг. Но как-то слишком хорошо, слишком на показ. И Алла Николаевна сообразила, их заметили, догадались, зачем они здесь, и теперь показывают товар лицом. демонстрируя хорошие манеры и образованность. Она слегка поморщилась. Такая откровенная самореклама ее несколько напрягала, но тут же мысленно себя отдернула, напомнив, зачем она сюда пришла, и стала честно прислушиваться, машинально отпив заказанный напиток. Пара глотков и в глаза полезли несуразности чересчур. кукольного облика этого заведения. Потертости обивки, трещины на рояле, побитые носки башмаков и потрепанные перелицованные подолы, жадные взгляды, многозначительные жесты, кокетливые улыбки, обращенные к мастеру Муру. Последняя особенно злила. И еще этот щебет, высокомерный, возвышенный, пустой, — Нет, пожалуй, здесь не было человека, которого она готова была бы впустить в свое волшебное книжное царство. — Мастер Мур, — Алла Николаевна деликатно тронула мужчину за рукав, — давайте вернемся в синий переулок. Женщина никогда бы не призналась себе, что просто взревновала. Увидела, как смотрят на ее спутника молодые девушки, как они краснеют и опускают ресницы, — как теребят платочки и пухлые томики лирических стихов. На деле она сейчас выглядела лучше любой из этих возвышенных кокеток, но внутри все еще желание уверенность. Разве можно сравнить ее и эти юные прелестные цветочки? Даже так Ювелиру рукава улыбнулся и тут же протянул руку, помогая встать. «Давайте!» Они расплатились и вышли в морозную ночь. Телохранительница шла следом, широко улыбаясь. Кажется, с ее стороны однажды донесся смешок, но Алла Николаевна сделала вид, что ничего не заметила. Быстро, словно боясь что-то упустить, пара добралась до синего переулка. Они обошли дрыхнущего в сугробе поэта, вошли в подвал, пропитанный запахом пива горячей похлебки из потрохов и влажного серого хлеба. Теперь здесь было тише. Бурное веселье разделилось на две части. Небольшие компании разбрелись по углам, оставив сцену из бочек сиротливо пустой. Вот теперь здесь было по-настоящему интересно. Они выбрали столик-бочку, присели, тщательно отряхнув с бочек стулья в крошке, заказали грок, улыбаясь, переглянулись, как заговорщики, и огляделись. Молодых, полных сил и задора мужчин, кое-где все же разбавляли женщины. Не слишком красивые, но опрятные, в синих мантиях или скромных синих же платьях. Одни вели себя активно, вмешивались в беседы, смеялись, что-то ели и пили. Другие робко жались к подругам или возможным кавалерам. Алла Николаевна присматривалась к каждой. пыталась представить ее за рабочей стойкой в зале новинок или рядом с Вианом за составлением каталога. Может быть, вот эта с крупным носом и гладко причесанными волосами? У девушки очаровательной карие глаза с длинными ресницами и очень милая улыбка. Она быстро найдет поклонника. Да, кажется, вон тот блондин с вихрами на затылке уже посматривает на нее. Жаль, но влюбленная девушка может отказаться от переезда и длительной службы. Тогда вот это. Рыжая, вся в веснушках, волосы вьются мелким бесом и лезут в лицо. Глаза зеленые, как у многих рыжих, а смех такой звонкий, задорный. Нет, слишком яркая и шумная. Наверняка на уме только развлечения кавалеры. Сначала, конечно, прикинется овечкой, а потом... Да и ростом мала. Это ведь только кажется, что библиотекарь ничего тяжелее книжки не поднимает. Уж лучше высокая и мрачная блондинка с косой. Она в платье без мантии. Белый вертничок, часы на шелковой ленте. Ценит время? Или это просто украшение? Нет. Вынула блестящий диск, щелкнула крышкой, взглянула и быстрее заработала ложкой. Хм... Сразу вспомнилась пословица «Кто как ест, тот так и работает». Пожалуй, эта девушка – неплохой вариант. А еще две шатенки, спрятавшиеся в дальнем углу. Милые, обе в мантиях, одна что-то читает между откусываниями пирога, вторая пишет в потрепанной тетради. Хорошо бы взглянуть поближе, еще лучше перекинуться парой слов». Через час мастера вышли из кабачка и двинулись к гостинице, обсуждая претендентов. Госпожа Фиркин, зевая, топала следом. Телохранительница убедилась, что здесь ее подопечной ничего не грозит, кроме скоротечного романа, и теперь откровенно мечтала о мягкой постели в своем номере. «Та рыженькая, шустрая», — говорил мастер Мур, — склоняясь так близко, что библиотекарь чувствовала запах его туалетной воды. Что-то терпко-цитрусовое с нотками мха и мяты. Очень мужской и свежий аромат. «Невеличко!» — вздыхала в ответ Алла Николаевна, кокетливо бросая взгляд из-под ресниц. «Надо же!» — не забыла. И кокетливые улыбки получаются легко, как дыхание. «Если бы вы знали, мастер Лесли...» Какие фолианты порой приходится вынимать из сундука телепорта? Даже с помощью духов это изрядный труд. И к тому же какая-то она легкомысленная. Вы не находите? Тогда блондинка. Она крепкая и спокойная, предлагал мужчина, останавливаясь и поправляя ее выбившуюся из-под шляпки алую прядь. «Боюсь, это обманчивое впечатление», – парировала женщина. «Если судить по моему опыту», «В тихом омуте чего только не водится!» «А сестрички в углу?» Уже почти смеясь, спрашивал ювелир, встряхивая снежинки с пушистого воротника. «Творческие личности!» Улыбнулась библиотекарь. «А значит, вокруг будет вечный хаос, а то еще сядут сочинять и пропадут. А в моей библиотеке щелкать клювом нельзя. Много приходят любители халявным манускриптам поживиться». «На вас не угодишь, мастер Алла!» Вот теперь он точно смеялся. И было что-то этакое в его глазах, отчего замирало и падало куда-то вниз живота сердце. «Думаю, завтра стоит зайти на факультет, посмотреть оценки, поговорить с преподавателями». Занудным правильным тоном заговорила Алла Николаевна. А мастер Мур, точнее Лесли, Вдруг схватил ее в охапку и закружил. «Какой он сильный, оказывается!» Потом поставил на скрипучий снег и поцеловал в нос. «Ты самая удивительная женщина, какую я когда-либо знал!» Выдохнул он, прежде чем прижаться к ее губам. И все поплыло. Качнулось темное небо, закрутились в страстном танце звезды, Чуть ярче засияли огромные шары фонарей и тихо зазвенели голые ветви деревьев. Было так хорошо, уютно, сладко, как не было очень давно. И приземление в его объятия тоже оказалось прекрасным. Он крепко сжимал ее плечи, не давая потерять равновесие, и смаковал ее губы и шептал слова, о которых она успела позабыть. В себя они пришли, когда уставшая ждать телохранительница кинула им в ноги снежок. Вместе обернулись на нее, смерили тяжелыми недовольными взглядами, потом чмокнули друг друга в губы и нарочито-медленно двинулись к гостинице.